Глава десятая За столом мы были вдвоём. Даже слуги и те отсутствовали. Дамир сам ухаживал за мной. И это оказалось так ярко. Никогда бы не подумала, что женщина, которой подают блюда, может испытывать такое море эмоций. Он не касался меня. Всё очень пристойно, однако. Какими глазами он смотрел. как плавно двигались его руки, когда он наливал в мой бокал сок, то, что это сок, я поняла сразу, сложно ошибиться. Аромат ананасов щекотал нос. И честно, то, что Ритас не стал меня спаивать, хотя расслабиться мне не мешало, тоже говорила о многом. К примеру, о том, что ему важно, чтобы я была в трезвом рассудке и смогла проанализировать всё, что узнаю. Он не желает воспользоваться моей слабостью, хотя при этом создаёт интимный настрой. На какое-то время я забыла, что рядом с нами его мама, и судорожно сглотнула, когда он сел напротив и подарил такой огненный взгляд, что я едва не задрожала, а внутри что-то сжалось в комок и крутануло кульбиты сальта и много чего ещё, что я в реальности вряд ли повторю. Это походило на высокоскоростной полёт. Абсолютно те же ощущения, с одной стороны. Немножко мутит от слабости и головокружения, с другой хочется ещё и ещё, чтобы раз – и ухнуть с головой. Но всё это длилось не дольше пяти минут, и не потому, что Дамир как-то изменил линию поведения. Нет, я просто отвела глаза и приступила к супу. Нужно подкрепиться и, наконец, выслушать всё, что может сказать мне Эльканта. Она не заставила себя ждать, хотя ни я, ни Ритас не торопили её. «Я думаю, стоит рассказать о том, что такое Айсэ». Женщина нарочито медленно заняла соседний стул, что абсолютно не имело смысла. Я видела, что, по сути, она просто зависла в воздухе. Айсэ – добровольная смерть Ритани. Я не поперхнулась лишь потому, что успела проглотить содержимое ложки. Восемь дней та или тот, что решился добровольно умереть, проводит за молитвами, совершая по очереди определенные ритуалы. «Подождите, ритани может быть мужчиной?» Ильканта улыбнулась и кивнула. «Такое случается, хоть и редко, но бывает, да». «И мужчины от этого только выигрывают», — добавила Медок. Я вздрогнула, чуть не уронив ее, питка лежала на моих коленях. Для всех стало неожиданностью, что она заговорила, но наклонившись к зверьку, я поняла, что Медок спит, просто разговаривает во сне. Удивительный феномен, прокомментировал Дамир. И абсолютно верное замечание, кивнула Ильканта. Всё так, если Ритаска встречает своего рыцаря, она сделает для него всё, а гордость и высокомерие по отношению к этому мужчине она забудет. И во многих случаях это прекрасно, потому что в доме будет царить уют. Стоп! Я вдруг поняла смысл сказанного женщиной. Что значит добровольная смерть? Да ещё восьмидневная подготовка к ней. Вы что же, восемь дней себя убивали? Верно. Дикари! В сердцах воскликнула я. и Идамир тоже хорош. Перед ним мать, которая прошла какой-то чудовищный ритуал, чтобы... «А чтобы что?» «Не ругайся, девочка», — мило улыбнулась Эльканта. «Есть вещи, которых ты пока не понимаешь, но поймёшь. Обязательно поймёшь». «Сложно понять такие вещи. Мало того, принять». Я смотрела на хмурого Дамира. Что-то мне подсказывало, что он тоже не пришёл в восторг, когда мать такое сотворила. «Дайте угадаю». «Вы провели ритуал, когда вашего сына не было на планете». Ильканта вздрогнула, а ложка в руках Рита сажалобно звякнула. «Понятно. Я зал осушила бокал с соком. Не знаю, что сделал Дамир, но я тех, кто не уберёг мою мать, придушила бы собственными руками и зачем-то сказала это вслух». «А он так и сделал. Почти», — заметила Ильканта, и я мысленно чертыхнулась. Тех, кто работал в нашем доме при моей жизни, больше нет. Впрочем, а что такого? Я выразила свою мысль. И какие бы порядки ни царили на Аритосе, я права. Это кощунство и варварство. Вы понимаете, что вы сделали? Я сирота. Моя мать и отец погибли. Их лайнер взорвался, но вы... Вы собственными руками лишили своего ребенка материнского тепла и ласки. поддержки которая необходима даже взрослому сыну и не смотрите на меня так я не в курсе какие преимущества дает айсе, но знаю одно живую мать не заменит ни одна имитация да я шла по тонкому льду меня приняли с распростетыми объятиями а я тут лекцию читаю и обвиняю женщину в глупости и бесчестии потому что оставить своего ребенка круглой сиротой это и есть бесчестие для женщины. И никто в обратном меня не переубедит. Муж у неё погиб. Сын вроде как вырос. А для него не трагедия утеря родного человека, наставника, друга и любящего отца. По глазам вижу, отношения с отцом у Дамира были замечательные. Не знаю почему, но я не сомневалась, что дети Ритасы балуют всячески и любят до безумия. За 30 лет существования как Айсе, Я это поняла, Атанаис. Не стоит напоминать о боли, которую я не в силах исправить. Краем взгляда зацепила, как дёрнулся её сын. Интересно, она хоть раз ему говорила, что сожалеет о своём поступке? Судя по всему, нет. А зря. Что это? Та самая хвалёная гордость Ритасок, даже умерев, не признаваяся, что была неправа и совершила чудовищную ошибку? «Вы бы поговорили с сыном». Я смотрела прямо в глаза Эльканты и не желала разрывать контакт. вы это осознали, но это не значит, что Дамир не хочет услышать от вас слова сожаления и понять ваши мотивы, которыми вы руководствовались, проходя ритуал. Он имеет право знать, что творилось в голове его матери, и не винить себя в смерти единственного близкого человека. Я не боялась того, что Звёздный разозлится». просто поставила себя на его место и отчётливо поняла, мне бы такой разговор был бы необходим, вот просто позарез. А я выслушаю вас позже, благодарю за обед. Пусть я не съела и трети предложенного, но говоря откровенно, аппетит пропал, а вот желание помыться имелось. «Проводите, пожалуйста, меня в мою комнату, не сами», поспешила добавить, когда Дамир начал подниматься. Но кто меня послушал? Мало того, он ещё и слугам, которые возникли словно ниоткуда, отдал приказ отнести обед в мои покои. Заботливый. Если честно, путь до покоев я прошла в некой прострации. Эльканта за нами не последовала и это хорошо, потому что второго раунда я бы не выдержала. Мне нужно было подумать. Я всё больше проникалась к Дамеру симпатии. Наверное, не совсем как женщина. Просто как человек, который понимает, что такое, когда себя выкидывают за борт и заставляют барахтаться и выживать. В жизни этого мужчины была трагедия, которую он выдержал с честью, не озлобился, не занимался самодурством, упиваясь своей властью. Ибо другой при его статусе однозначно прошёл бы мимо девчушки, с которой пожелали развлечься трое идиотов. Мало ли, может, сама согласилась на такие интимные игрича, Да множество оправданий можно найти тому, что ты прошёл мимо. А он не сделал этого. И потом даже не вспомнил обо мне. А значит, для него спасти девушку было чем-то обыденным и нормальным. И это о многом говорит. Как и то, что Дамир сейчас буквально обнажился передо мной. Такой, как есть. не надменный звёздный лорд, которого я лицезрела по визору и которого откровенно боялась. А мужчина, который признаёт, что в его жизни не всё так гладко, как хотелось бы. но при этом остаётся мужчиной. Ковыряться в чужих ранах легко? Осуждать тоже проще простого. А вы попробуйте поставить себя на место уверенного и сильного мужчины, чья картинка мира не разрушилась? Нет, она пошла рябью, причём на глазах той, которую он признал своей ретани. Мне не нужно об этом спрашивать, я всё поняла. Вот только не знала, что теперь делать». Я не готова к отношениям не потому, что я такая чёрствая дрянь. Нет. Всё слишком быстро и непонятно. Ведь я летела спасать брата, а не строить личную жизнь. Но, откровенно говоря, одно другому не мешает. И если я уже необходима этому мужчине, то почему не постараться стать ему настоящей парой? И я сознавала, что легко мне не будет, как и ему, потому что мы воспитаны в разных реалиях. «Что ж, Атенаис, бессерное плетение!» Дамир алькахар «Потрясение! Вот что испытал я в момент откровенности Ильканты и Атенаис. Наверное, в моём лексиконе нет тех слов, которыми я мог бы описать своё состояние, кроме одного — восхищение. Я не знаю, как Атенаис это сделала». Но моя мать, при жизни не отличавшаяся добрым нравом и милым характером, была настолько с ней откровенна, насколько никогда не была со мной. Сожаление о содеянном? Право слово. Эль Канта Аль сожалеет. Скорее планеты местами поменяются, нежели моя мать признает, что в чём-то не права Я не обольщался насчёт своей матери. Не сомневался, что никакого разговора в итоге не состоится, потому что... Это было бы странно, и настолько не укладывалось бы в реальную картину мира, что... Вот оно. А что, если... А вдруг у Атанаис есть свой дар? Располагать к себе разумных и неразумных существ. Будь она ритаской, и я бы не сомневался, что это возможно. Наши женщины обладают талантами наравне с мужчинами, если, конечно же, им повезёт. Но всякое случается. И в очень влияя сильной, родовитой и богатой на дары семье может родиться ребёнок, не обладающий ничем, кроме крови и внешности своих предков. Я размышлял об этом не первый раз. Интуиция подсказывала, что с роднёй Атенаис не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Не могло быть такого, чтобы отец и мать не думали о будущем своих детей. Не могло такого быть, чтобы они оставили несовершеннолетнего сына и дочери, два перешагнувшую за черту взросления Без средств к существованию, даже самых минимальных финансов, не могло. Только если посодействовали те же люди, которые перекроили их жизнь, лишив сирот причитающихся пособий и денег. Но в этом всём я разберусь позже, когда от друзей будут вести. А сейчас? Не при таких обстоятельствах я желал признаться от Энаис в возникшей между нами связи. А если быть до конца откровенным... то связи с моей стороны. Я не смогу её отпустить, даже если она попросит. Хотелось очаровать, привязать девушку как можно крепче к себе и смолчать о том, что расследование окончено. Тогда у нас будет больше времени узнать друг друга. Но жизнь вносит коррективы, которые при должном умении и подготовке Рита, обладающий моим умом и опытом, должен прогнозировать. Если бы ни одно «но». вмешательство айса в мое биополе и сознание мать воспользовалась своим правом и своей связью пробудив во мне инстинкт защищать если защищать то на своей территории а значит и спрятать от всего остального мира умом то я понимал что ее вмешательство в мое сознание было временным и краткосрочным однако досадовал что сразу не распознал откуда взялось дикое желание увезти девушку домой Совершенно не задумываясь о том, кто и как её встретит, и как она должна себя при этом чувствовать. И всё бы ничего. Атенаис заслуживала откровенности. Начинать отношения со лжи – не лучший путь, а потому игр с моей стороны не будет. Впрочем, некоторые вещи всё равно придётся утаивать до поры до времени, чтобы не напугать окончательно. Атенаис. Сложно ли молчать? «Совсем не сложно, только если вы при этом не обмениваетесь красноречивыми взглядами. Мы застыли на пороге у отведённых мне покоев. Вообще мне хотелось уже оказаться внутри, принять душ, даже если просто в кабинке постоять, а не понижиться в бассейне, и выдохнуть уже, наконец. То, что моя жизнь не будет прежней, я прекрасно осознавала. Осталось к этому привыкнуть и как-то подкорректировать всё в то русло, в котором мне будет хотя бы немного комфортно. А значит, нужно штудировать историю, традиции и быта Ритоса, а также его коренного населения. Однозначными помощниками мне станут Питка и мой брат. Вот уж кто восхищался Ритосами. Одна я дура ни черта про них не узнала. Но есть властимущие, так они никогда и не исчезнут. Мне-то уж куда лезть. Брата бы на ноги поднять, а там уже как карты лягут. Вот легли, и потому прямо сейчас давать Дамиру карт-бланш я не собиралась. Да, я вошла в его положение. Да, мне не пятнадцать и не восемнадцать, чтобы бунтовать и заявлять, что насильно мил не будешь, даже со всеми своими деньгами и невероятно привлекательным телом. Я ж не совсем идиотка. Однако и семья не строится просто на принципе «ты моя», так сказал мой инстинкт. И я сразу же покорно голову уронила Мол, командуй, мной любезный, корабль «Семья» взял курс на светлое будущее и поплыл. Нет уж, этот корабль еще построить нужно, и желательно не из гнилых досок. А для постройки уж простите, мы друг друга мало знаем. Мне, как минимум, стоит выяснить предпочтение Ритаса, причем не только по поводу пищи и отдыха. Любая мелочь будет только плюсом. Он, между прочим, уже приступил к изучению моих вкусов и желаний. И если на миг забыть, что это ещё не любовь, то курс явно правильно взят, а моя обязанность – курс поддержать и пойти навстречу. Никуда мы друг от друга не денемся. И вот стоим с Дамиром, я уставшая и откровенно ошалевшая от новостей, и он напряжённый, может капельку расстроенный, а скорее даже злой, потому что явно его планы сорвались, где-то он просчитался. Но это не женское дело. Это проблема которую он сам станет решать. Я это понимаю, я это вижу в его глазах, как и вижу отсроченное обещание поговорить по душам. Отсроченное, потому что он признаёт необходимость отдыха для меня и необходимость разговора с собственной матерью. И я так полагаю, не только с ней. Кого-то ещё ждёт крышесносный разбор полётов. Вот и пусть пар выпустит. Я, как мудрая женщина, туда лезть не стану. Дождусь момента, когда мы оба будем готовы выслушать и понять друг друга. Наши отношения важнее, лучше немножко подождать, чтоб дров не наломать. Оно того стоит. Именно это и прочёл Дамир в моём взгляде и позволил себе расслабленно выдохнуть. Улыбнулся, причём так, что у меня дыхание перехватило. Интересно, понимает ли Ритас, насколько он паразит такой сексуален? Или меня так от переживаний накрывает? А может, опять чего подмешали? Я прислушалась к своим ощущениям и тоже выдохнула. Нет, тут уже мои личные тараканы. Женское тело такое коварное. В самый неподходящий момент напоминает о том, что вообще-то ласка и нежность еще никому не мешали. А уж если поцелуют, желательно везде. М да Вот уж бисерное плетение. Самое заковыристое. Поцелуя я всё-таки дождалась, осторожного, нежного и притом страстного. Правда, не в губы целовали руку, но... с явным обещанием. Я даже покраснела, хотя с чего бы краснеть. Жених и невеста, как выяснилось, совсем неэффективные. «Отдыхаю, Тенейс», — произнёс Дамир. Таким же тоном можно было сказать, что он отсюда вовек не уйдёт. «Служанки помогут себе освежиться». Те самые служанки, кстати, низко склонив головы, стояли неподалёку в коридоре и делали вид, что они часть интерьера. Это ещё одна причина, по которой я благоразумно отложила нашу беседу. Будет время, и немало, а я как раз обдумаю все вопросы, и если понадобится, ещё и на визор запишу, чтобы сто процентов не забыть о чём-либо. «Удачи!» – прошептала, прежде чем войти к себе в покое. Рита любезно отворил двери, не дав служанкам и шанса. Ох, не желает он уходить. Да придётся. Пока. Светлая, я бы сказала, солнечная гостиная понравилась мне сразу, вот с первого взгляда. Я усмехнулась, вспоминая, что как раз солнечными эти покои и названы. И не зря. Выходили они на южную сторону, открывая взору чудесную зелёную равнину. Это ж какая территория у поместья. В гостиной было уютно, просторно и, что самое главное, чисто. Я всегда любила чистоту, хотя порядок наводить нет. Но кто меня спрашивал? Конечно, в нашей Скорвином квартире многое было автоматизировано, но за роботами приходилось тщательно следить, потому что они могли до дыр те же полы натереть, а того явно не требовалось. Я разглядывала пастельные тона стен, шторы с тяжёлыми кистями и удивлялась. Интерьер был настолько непривычный и какой-то старомодный, что ли, будто бы технологии практически не коснулись солнечных покоев. Хотя, отодвинув одной из портьер, драпировавших стену, надеюсь, за пылью тут хорошо следят, я увидела сенсорную панель. Прекрасно. Хотя бы эта система мне понятна и знакома. Остальное вы выспрошу услуг. В гостиной оказались две двери, за первой ещё одна комната. В принципе, не очень-то и меньше гостиной. Гардеробная. Тихо прошелестело за спиной. Я так и не поняла, кто из трёх служанок это сказал. Ну да ладно. Меня сейчас интересует спальня и ванная комната, а потому решительно закрыла гардеробную и открыла вторую дверь. Вот и спальня. Всё так же интерьер выдержан в светлых песочных и персиковых оттенках, большая кровать, в которой можно утонуть, Мягкий ковёр с высоким ворсом по всей площади комнаты и опять дверь, как и предполагала, ванная, однако непростая. «Здесь купальни!» Опять кто-то из служанок. Я бы сказала, бассейны. В количестве двух штук, причём где заканчивается второй, я с порога не видела. Также имеется комната с технологическими приспособлениями. Бойко, но с почтением заявила одна из служанок, На мой взгляд, явно моложе остальных. Показать? Конечно. Я позволила провести себя вдоль небольшого бассейна размером примерно как искусственный прудик, что я видела каждый раз, когда шла на работу. Он замечательно вписывался в проект, по которому устроилось наше здание. Да и клиентам нравилось. Фактически человек пять разу в него влезть могли и при этом друг другу не мешать. Второй бассейн оказался не настолько большим, как я себе возомнила, но явно глубоким, в отличие от первого, названного мной прудиком. В прудик я лягу и достану спиной дна, при этом голова под водой не окажется. А вот здесь я смогу вдоволь наплаваться, если, конечно же, захочу. Но раз в море не дали понырять, буду нырять здесь. Что ещё остаётся? Маленькая радость, которой в моей квартире точно нет. Комната с технологическими приспособлениями радовала глаз той самой чудо-кабинкой, и ещё парочкой неизвестных мне агрегатов. Я вдруг оробела и постеснялась спросить, что это такое. Бывает так, особенно с незнакомыми людьми. А служанки следовали за мной тенью, и я не знала, как с ними себя вести. Можно ли имена спросить, как это нужно сделать, чтобы потом за спиной шепотков не было, или они всё равно будут? От раздумий отвлёк громкий зов. «Леди Атанаис!» – кричала Тайра. «Проводите ко мне», – неожиданно для самой себя потребовала я. И кто его знает, чего я вдруг раскомандовалась? Но сработало. Две служанки метнулись туда, откуда звала Вайера, а вот молодая осталась со мной ненадолго. «Я так и думала», – наконец, оказавшись рядом, заявила Тайра. «Леди Атенаис, можно вас на минутку?» Я только и смогла, что брови удивленно поднять, а потом поняла. Наедине она остаться хочет. «Ждите меня в спальне», – приказала служанкам, и сама не поняла, почему именно туда их отправила. Вайера хищно проследила за тем, как торопливо уходят служанки, но сохраняла молчание, лишь лукаво подмигнула. «Я так и знала, что к тебе их представят Всех трёх гонив шею», – наконец изрекла она, заставив меня открыть рот от удивления. «Что это с ней?» «Ох, Атенаис!» «Ты такая маленькая ещё! Неужели ты думала, что девушки, живя здесь почти неделю, не завели себе полезных связей? Я говорю о слугах-эритасках, и которых ты выгнала из дома». «Я их не выгоняла?» – этого пожелал Дамир. «Мало ли чего он там пожелал?» – фыркнула Вайера. «Выгнала всё равно ты. Послушай, лорд аль видимо, слишком обескуражен тем, как развиваются ваши отношения». а потому пока ещё не предпринял решительных шагов. Но поверь, это ненадолго. Однако тебе и самой нужно быть осторожной. О чём ты? О твоём окружении. Вот эти три служанки, думаешь, помогали бы тебе? Даже не надейся, я их нутро вижу. Уверена, они тебе толком ничего не объяснили и не представились, а ты подобрать все душевной и трогать их постеснялась. В целом так и есть. Но я просто не знаю, как должна себя с ними вести. Ты их госпожа, Атенаис. Как захочешь, так и обращайся. Они же не рабы? Я вздохнула и потерла переносицу. Рабы, вдруг из рекламы док не просыпаясь. Твои и до мира.